когда чита маблов покидала магазин восторженные приказчики провожали их до самого выхода на улице мистер Мабл бросил взгляд на свои золотые часы и остановил такси Ахуил! — укоризненно пролепетала миссис мабл но в такси села бо-стрит кинул мистер маблу шоферу садясь рядом с женой машина мчалась по оксфорд-стрит миссис мабу в страхе хваталась за локоть мужу словно боясь что он вдруг исчезнет как это бывает с волшебниками в сказках и она останется в машине одна. До этого дня ей ни разу не приходилось ездить в такси, и одна должна будет добираться домой, одна, без всякой помощи, встречать грузовики с ампирной мебелью. Мистер Маббл не был против такого публичного выражения привязанности. Он даже покрепче прижал к себе робкую руку жены, от чего она почувствовала себя на седьмом небе. В ее душе слабо брезжили воспоминания о медовом месяце. Они вышли у станции метро на Бон-стрит и не спеша двинулись по улице, разглядывая витрины. Что же теперь, испугно думала миссис Маббл. Скоро она получила ответ на свой вопрос. Давай-ка зайди сюда, остановился мистер Маббл перед каким-то магазином. Энни взглянула на витрину. Это был магазин женской одежды, причем рассчитанный на очень, очень богатых дам. В ужасе она ухватилась за локоть мужа. Я не могу, Уил, не могу! «Мне не хочется сюда!» Мистер Мабл презрительно фыркнул. «Ступай!» — сказал он повелительно. «Купи себе все, что хочешь. Любая другая прыгала бы от счастья, если бы ей позволили сюда зайти, а ты...» «Ах, Уил, я право не знаю, чего я хочу. Лучше пойдем в универмаг Селфридж или что-нибудь в этом роде!» Мистер Мабл пренебрежительно сравнил Селфридж с магазинами на Бонн-стрит. «Женщины, когда они входят в лавку, никогда не знают заранее, что будут покупать». «Иди, иди, не упирайся. Когда они увидят, сколько у тебя денег, тут же на все вопросы ответят. Твои пятьдесят фунтов при тебе?» «Да, дорогой». В этом-то миссис Мабл была уверена. Все утро она берегла свою сумку, как зеницу ока. «Хорошо. Вот тебе еще двадцать, а теперь ступай». С трясущимися от ужаса коленками, ничего не видя перед собой, миссис Мабл вошла в лавку а мистер Маблу, у которого давно уже пересохло в горле, отправился поискать чего-нибудь выпить. Когда он вернулся, жена была еще в магазине. Он мрачно ждал. Наконец она появилась, бледная, напряженная, но с какой-то странной, незнакомой радостью в глазах. Она никогда не была хорошей рассказчицей, так что не стала даже пытаться передать, какое отчаянное чувство неполноценности охватило ее, Когда она встретила взгляд приказчика, особенно потом, когда ей пришлось назвать адрес в далеком, плохо освещенном пригороде к югу от Темзы, и как ей было не по себе от снисходительного тона продавцов, от равнодушия, с каким они забрали все ее деньги, а потом милостиво согласились, чтобы она заказала товар на большую сумму, чем могла выплатить. И, конечно, она не могла рассказать, что, едва войдя в дверь, поняла, насколько убого и неопрятно она одета. А шляпка, на которую она лишь вчера купила новое перо, Это в глазах аристократических продавцов вовсе и не шляпка, а черт знает что. И платье, вовсе не платье с их точки зрения. С ослепительной четкостью она осознала, что продавцы эти делят мир на хорошо одетых и плохо одетых людей, и что в их глазах она, миссис Мабл не намного выше голого дикаря. Но к этому она была готова. Уилл, я ужасно много истратила, сказала она виновата. — Ерунда! — ответил мистер Маббл. — Думаю, нам доставят все это на дом. Надеюсь, ты дала точный адрес. Тогда все в порядке. Поехали домой. На переполненном, как всегда по субботам, автобусе они отправились в свой пригород.